Во второй половине дня ноги принесли питок к французскому посольству. Правда, по дороге он заглянул в таверну и подкрепился сэндвичем с пинтой сидра. Томасу не хотелось вновь встречаться с менсаньером. Гастон мог лишь повторить то, что уже сказал на лестнице у лошадиной переправы. Однако полицейский сомневался, что покойный в лодке не был пропавшим банаром. Пока у него имелись лишь предположения, основанные на сильной встревоженности майсаньера, на его лице отразилось заметное облегчение, когда он получше разглядел труп, но всё ещё что-то продолжало тревожить дипломата. Неужели он сказал так только потому, что следы Баннара оказались настолько затерены, что можно было спокойно не признать его? И разве мог Пит опять сунуться к нему с тем же вопросом? Он мог явиться, назвав мейсониера лжецом, однако, учитывая дипломатический ранг этого человека и как он сам заметил его положение гостя в Англии, это могло бы навлечь на Томаса неприятности, причём вполне справедливые. Для объяснения своей навязчивости полицейскому надо было подыскать другой предлог. Но какой? Мейссенгер отрицал, что имеет какое-то представление об этом покойнике, а больше его ни о чём было спрашивать. Тем не менее, Пит уже подошёл к входу в посольство. Он должен был либо постучать в дверь, либо пройти дальше по улице, и он постучал. Дверь открыл церемонный швейцар, облачённый в ливрею. Что вам угодно, сэр? Добрый день, быстро произнёс Томас. И достав визитку, вручил её швейцару, не переставая при этом говорить: "Нам сообщили, что один из ваших дипломатов пропал, как я теперь понимаю по ошибке, согласно словам месье Мейсаньера. Однако, прежде чем закрыть дело в полиции, я должен поговорить с человеком, который подал нам исходное заявление, а ещё лучше, если бы податель сам забрал его. Приличнее, неужели? И кто бы это мог быть, сэр?" Выражение лица привратника ничуть не изменилось. «Я не знаю». Полицейский развел руками. Больше он не успел ничего придумать. Ему следовало бы уточнить сведения у констебля, дежурившего в районе лошадиной переправы, но тогда они еще не имели особого значения. В сообщении говорилось об исчезновении мсье Боннара. И, насколько я понимаю, его мог сделать кто-то из его коллег или друзей добавил сюперинтендант. Так да, сэр, полагаю, это мог быть мисье Виллерош. Не желаете ли присесть? А я пока спрошу у него, когда он сможет принять вас. Показав на несколько скамей с твёрдыми, обтянутыми кожей спинками, швейцар удалился, оставив питона и Дениса со своими мыслями, если неутешительными, то по крайней мере благоразумными. Через пару минут привратник вернулся. "Сэр, месье Виллерош примет вас через четверть часа", сообщил он полицейскому. "В данный момент он занят". И ничего больше не добавив, предоставил Томасу самому решать, расположен ли тот ждать приёма. Как оказалось, месье Виллерош должно быть закончил дела со своим посетителем раньше, чем рассчитывал. Он нашел Пита самолично объявившись в холле. Этот темно-волосый и смуглый молодой француз отличался приятной наружностью и изысканной элегантностью в одежде, хотя выглядел он сейчас явно смущённым. Перед тем как приблизиться к Томасу, Виллеруш нервно посмотрел по сторонам. Инспектор Пит, рад знакомству, мне нужно выполнить небольшое поручение. Возможно, вы не откажетесь прогуляться со мною, предложил служащий посольства. Сердечно благодарю вас. Он не дал полицейскому возможность отказаться, и не обращая внимания на швейцара, прошествовал к двери, предоставив Питту шанс следовать за ним. "Очень любезно с вашей стороны", добавил дипломат, выйдя на улицу. Томасу пришлось передвигаться с особой живостью, чтобы поспеть за французом, пока тот не свернул за угол на ближайшую улицу, где внезапно резко остановился. "Простите меня, Велерош развел руками с виноватым видом. «Я не хотел говорить с вами там, где нас могли подслушать. Дело, знаете ли, весьма деликатное. Мне не хотелось никому создавать трудности, но я обеспокоен». Он вновь помедлил, явно не зная, как лучше продолжить. Пит понятия не имел, узнал ли уже Велерош о трупе, найденном у лошадиной переправы. Дневные выпуски газет успели сообщить об этой истории и, Но, возможно, ни одну из них ещё не доставили в посольство. В итоге дипломат первым потерял терпение. Не извините, месье. Я сообщил в вашу превосходительную полицию, что мой друг и коллега Анри Боннар пропал, то есть что мы нигде не можем его найти. Он не пришёл на службу и не появлялся в своей квартире. Никто из друзей не видел его уже несколько дней. К тому же он пропустил деловые встречи и уклонился от выполнения своих обязанностей. Он быстро покачал головой. А уж это совершенно на него не похоже. Он так никогда не поступал. И я опасаюсь за его благополучие. Поэтому вы заявили о его исчезновении, заключил Пит. Месье Мейсаньер поведал нам о том, что ваш коллега в отпуске. Но возможно ли, что он уехал, не удосужившись любезно сообщить вам о том? Возможно, разумеется, согласился Виллерош, не сводя взгляда с лица полицейского, но он не мог пренебречь своими обязанностями. Банар весьма чистолюбив и дорожит своим положением. По крайней мере, он не стал бы рисковать им из-за пустыков. Он мог и э Очевидно, француз растерялся, не сумев подобрать уместных объяснений, не сказав при этом больше, чем следовало бы по его разумению, но необходимость таких объяснений ещё больше усилила его беспокойство. А каким характером он отличается? спросил Томас. Что ему нравится? Какие у него привычки? Где он проводит свободное время? Где живёт? Какие деловые встречи он пропустил? Суперинтендант мысленно представил человека в лодке и то экстравагантное бархатное платье. Возможно, он любит театр. Велерош явно испытывал смущение. Он не сводил Спитов с тревоженного взгляда, словно надеялся, что тот его поймет без слов. Да, он любил зрелище. Возможно, не всякие, но одобряемые его превосходительством послом. Выдавил он из себя заметным усилием. Не то, чтобы он. Томас решил избавить его от мучений. Вы слышали, что сегодня утром возле Лышадиной переправы мы обнаружили лодку с телом мужчины, спросил он дипломата. Покойный соответствовал описанию Анри Боннара. Месье Мейсанньер весьма любезно согласился взглянуть на него и сообщил нам, что это не он. Месье выглядел весьма уверенным. Но он также сообщил, что месье Боннар уехал в отпуск. Услышав это, Виллерош, видимо, окончательно расстроился. Я не слышал об этом. Мне очень жаль. Я только надеюсь, очень надеюсь, что это не Анри, но я также уверен, что он никуда не уехал. Он непоколебимо взирал на Пита. Анри получил приглашение на пьесу Оскара Уайльда а также на последующий ужин к нему в дружеском кругу. Примечание. Оскар Уайльд. 1854-1900 годы. Выдающийся английский писатель, поэт, драматург, философ. Конец примечания. Но не пришёл. Он ни за что не поступил бы так без крайней уважительной причины и разумных разъяснений способных удовлетворить любого следователя, не говоря уже о ужасными нитом драматурге. У Томаса свело живот от дурного предчувствия. Не хотите ли заглянуть в Морк и убедиться, что тот бедняга не баннар, чтобы успокоить свою душу, предложил он. В Морк? Да. Только так вы сможете успокоиться. Я, конечно, полагаю, что в этом нет особой необходимости. Для меня нет Мисье Мейсоньер сообщил, что Боннар никуда не пропадал. Я принял его свидетельство, так что это не может быть он. Конечно, я поеду. Много ли времени это может занять? Наняв экипаж, мы вернёмся сюда меньше, чем через час. Отлично. Давайте поспешим. Вскоре пепельно-бледный и глубоко несчастный виллерош взглянул на покойника и подтвердил, что он не Анри Боннар хотя и очень похож он закашлялся и закрыл рот платком но этого мужчину я не знаю сожалею что отняло вас время вы были очень любезны пожалуйста ни в коем случае не говорите никому и тем более им сьеме и саньерру что я заезжал сюда дипломат развернулся и едва ли не бегом выскочив из морга вновь запрыгнул в экипаж так быстро приказав извозчику ехать обратно в посольство что Пит еле-еле поспел забраться в кэп вслед за ним, чуть не оставшись на тротуаре. Где он живёт? спросил полицейский, откинувшись на сиденье, когда повозка резко тронулась с места. Он снимает квартиру на Портмансквер, ответил Виллирош. Но там его нет. А поточнее, потребовал Томас. И пополните мои сведения именами его друзей или знакомых которым, возможно, известно больше вашего. Дом под номером 14, третий этаж. И, полагаю, вы сможете прояснить что-то у Шарля Рено или Жан-Клода Абюсона. Я дам вам их адреса, — ответил француз. Они... они не служат в нашем посольстве. И, конечно, у него есть еще знакомые англичане, Джорс Трикленд и мистер О. Хеллоран. Он порылся в кармане, но по всей видимости не нашёл желаемого. Обычно пит таскал в карманах кучу полезных вещей. Его вид вообще приводил в отчаяние начальство, если он часто мелькал в кабинетах высоких руководителей, а комиссар полиции Карнолис до получения этого назначения, служивший в военно-морском флоте, и вовсе с трудом выносил расхристанный вид суперинтенданта. Теперь же Томас извлёк из карманных недор пирочинный нож, сургуч, карандаш, мелкие монеты на сумму 3 шилинга и 7 пенсов, парочку французских почтовых марок, которые он собирал для Дэниела, чек за пару носков, записку с напоминаниями: забрать ботинки из ремонта и купить масло, несколько грязноватых мятных конфет и блокнотик для записей. Затем вручил Велерошу карандаш и бумагу, а остальное сложил обратно. Дипломат записал для него полезные имена и адреса, а когда они доехали до ближайшей к посольству улицы, остановил Кэп, простился с инспектором и, перебежав через дорогу, исчез за углом. Пит нанес визиты всем людям, упомянутым Велерошем. Двух из них он застал дома, и они охотно побеседовали с ним. "Ах, это же утончённая натура", с улыбкой заявил О'Хеллеран. "Впрочем, я не видел его уже с неделю или даже больше, к сожалению, разумеется. В прошлую субботу я надеялся встретить его на вечеринке у Айли и рискнул бы поспорить на последний фунт, что он появится в понедельник в театре, ведь там присутствовал сам Уайльд. А уж какую ночку мы потом провели, просто незабываемую!" Он пожал плечами. Хотя, если серьёзно, то я, конечно, не присягну, что упомню всех, кто там гулял. Но Анри Боннара среди них не было, уточнил суперинтендант. Вот это точно, уверенно произнёс О'Хэллоран, и его ярко-голубые глаза настороженно глянули на Пейта. Так вы говорите, вы из полиции? Разве с ним что-то случилось? Почему вы заинтересовались Боннаром? Потому что, по крайней мере, один из его друзей полагает, что он пропал, ответил Томас. И суперинтенденту полиции дали задание отыскать его? усмехнувшись, спросил его собеседник. Нет. Но сегодня утром на Темзе у Лышадиной переправы обнаружили неизвестного покойника. Мы сочли, что это может быть он. Однако двое представителей французского посольства не подтвердили нашу версию. И слава Богу, с чувством воскликнул О'Хеллеран. Хотя жаль, конечно, этого бедолагу. Уверен, вы же не думаете, что Банар имеет к этому отношение. Такое невозможно представить. Он совершенно безобидный малый. Быть может, немного диковатые вкусы в плане развлечений, но не злобиев, абсолютно беззлобен. Мы даже не думали об этом, заверил его пит. Приятель пропавшего дипломата успокоился, но больше не смог рассказать ничего полезного, и полицейский, поблагодарив его, отправился дальше. Следующим пообщаться с ним изъявил желание Шарль Ренно. На самом деле, я скорее предположил бы, что он отправился в Париж, с удивлением заметил он. Кажется, я помню, как он говорил что-то о сборах и упоминал время отправления поезда в Дур. Ну, всё это говорилось между прочим. Кстати, вы понимаете, я могу лишь строить догадки. Ну, вы меня не слишком заинтересовали его планы. Сожалею. Сэмюэль Телман с удовольствием отправился в контору речной полиции вовсе не потому, что питал к речникам особо тёплые чувства. Просто по его мнению, выяснение времени приливов и отливов было безгранично предпочтительнее попыток выяснения деликатной правды у иноземцев, защищённых дипломатическим иммунитетом. Инспектор не имел никаких возможностей да и даже желания даже предполагать, какие поступки парни из лодки спровоцировали кого-то на его убийство. Рэлману слишком часто приходилось сталкиваться с мерзкими и трагическими сторонами жизни. Он вырос в крайней бедности и не понаслышке знал о криминальном мире и нужде, так же как и о порождающих их пороках. Но имелись ещё делишки, которыми баловались так называемые джентльмены, особенно связанные с театральной богемой. О них приличному человеку и подумать-то было стыдно, не говоря уже о том, чтобы обсуждать. А мужчины, вырезанные в зелёные бархатные платья, как раз развлекались подобным образом. Семьюля воспитали в убеждённости, что существует два типа женщин: хорошие женщины, к ним относились жёны, матери и тётушки, которые не проявляли особо страстных чувств, да и вероятно не имели их, и особо имевшие и откровенно проявлявшие чувства на публике, приводя всех в замешательство. Но мужчина, вырядившийся как эти последние особы, был выше понимания инспектора. Размышления о женщинах и о любви навеяли ему воспоминание о Грейси Фипс. Невольно перед его мысленным взором ожило её радостное личико, угловатая фигурка, проворные и быстрые движения. Она была миниатюрна, все платье ей приходилось ушивать да укорачивать. Не слишком худощава на вкус большинства мужчин. Это была не слишком-то в общем фигуристой девушка, не более чем скромный бутон, таивший в себе надежду на будущее цветение. Полицейский и сам не думал, что ему могут понравиться женщины такой наружности, но Грейси отличалась исключительной душевностью и стойкостью, резкостью язычка, смелостью и остроумием. Телмон даже представить не мог, что именно она думала о нём, устроившись на сиденье омнибуса, курсирующего по набережной. Он припоминал с необычайным мучительным ощущением одиночество, как сияли её глаза, когда она говорила о том ирландском слуге, с которым они познакомились в Эшфорд-холле и который затем оказался замешанным в ужасном преступлении. Семиюлю не хотелось разбираться в том, чем вызвано то мучительное ощущение. Он предпочёл избежать этого осознания. Поэтому инспектор сосредоточился на том, что именно ему следовало выяснить в речной полиции о приливах и отливах и о том, откуда могла начать дрейф лодка, оказавшаяся к рассвету у лошадиной переправы. В конце дня Телман зашёл на Кэппель-стрит в дом Пита доложить о полученных сведениях. Несмотря на тепло и чистоту, сам дом казался на редкость пустынным без женщин, обычно суетившихся на кухне или в комнатах второго этажа. Не слышалось ни весёлых детских голосов, ни лёгких быстрых шагов, никто не напевал знакомые песенки, готовя что-то у плиты. Гость почувствовал, что ему не хватает даже строгости Грейси, вечно предупреждавшей его о том, чтобы он не наследил своими грязными ботинками. Ничего не разбил и не устраивал тут и беспорядок. Инспектор уселся за кухонным столом напротив хозяина, потягивающего чай и ощущавшего странную опустошенность. «И так?» – подбодрил его Пит. «Не слишком-то, в общем, полезные сведения», – ответил Телман. «На столе не было привычных домашних кексов, только жестянка с покупным печеньем. А это далеко не одно и то же». Нижняя точка отлива у лондонского моста приходилась на 3 минуты 6 утра, а выше по течению отлив закончился немного позже. В районе Баттерси отлив достиг своего нижнего положения в четверг 7. А прилив, спросил Томас, в четверг 12 вчерашним вечером у лондонского моста. И значит, на час и 10 минут позже у моста Баттерси. Нет, всего лишь на 20 минут позже. Вероятно, за 25 минут до полуночи. И какова же скорость течения? Как далеко могла пройти наша плоскодонка? Это другой вопрос, пояснил Семиэль. Отлив примерно длится 6 3/4 часа, а прилив продолжается всего 5 1/4 часов. Судя по всему, та лодка могла дрифтовать со скоростью не более 2 1/2 миль в час. Но с другой стороны, во время отлива появляются мели или отмели, где она могла и подзастрять, но не застряла, заметил Пит. Если бы это произошло, она не могла бы сдвинуться с места до очередного прилива. Или в темноте её могла сдвинуть волна от проходящей баржи или другого судна, продолжил Тельман. Она могла уткнуться в свои моста, а потом вновь пойти вниз по течению, Если что-то сдвинуло её. В общем, есть множество вариантов. С уверенностью они могли сказать лишь то, что лодка пришла откуда-то выше по течению, поскольку сама она не могла тащиться против течения. К тому же, такая плоскодонка очень уж похожа на домашний тип прогулочных лодок. Не вряд ли кто-то держал её у причала ниже по течению от лошадиной переправы. Оттуда начинаются сплошные городские пристани и доки. Суперинтендант молча задумался над доводами инспектора. Понятно, наконец произнёс он. То есть, по сути, время отлива и прилива ничего нам не проясняет. Лодка могла пройти 11-12 миль, а могла и всего милю, или отчалила из любого ближайшего дома, стоящего на берегу, или даже ближе, если кто-то держал лодку на причале. В общем, вопрос остаётся открытым. Возможно, что-то прояснится, когда мы выясним личность покойного, заметил Тэлман. Я по-прежнему думаю, что этот парень мог быть французом, только ему неудобно в этом признаваться. Если бы с каким-то англичанином сотворили такое вот во Франции, я предпочёл бы не признать его. Питус взглянул на собеседника с вялой улыбкой. Я нашёл одного из его друзей, который полагал, что он уехал в Дувр, собравшись в Париж. И мне хотелось бы проверить эти сведения. Перебрался через канал, уточнил с Эмилем со смешанными чувствами. Его не слишком привлекала мысль о путешествии в другую страну, но с другой стороны, плавание на пакет-боте или пароходе, идущем в Кале, а возможно и даже поездка до самого Парижа. Могли стать настоящим приключением, тогда будет что по рассказать Грейси. Да, пожалуй, надо выяснить, уехал ли он с Надеждой, заметил инспектор. Если покойник не Боннар, то он может быть нашим искомым убийцей. Если это не он, то у нас нет никаких причин полагать, что Боннар как-то связан с нашим преступлением, возразил Томас. Но вы правы, Нам необходимо установить личность убитого, иначе дальше мы не продвинемся. Ктелман поднялся из-за стола. Итак, я отправляюсь в Дювр, с судоходной компанией должны знать, выехал ли он во Францию, и я готов выяснить это.